Глава 12. Кажется, я перетрудился. Стаскиваю шлем и тупо пялюсь в экран. Да, игра отображается и на экране тоже. Картинка, конечно, плоская, без эффекта присутствия, но в принципе, в таком режиме тоже играть можно. Мне, тестировщику, потом непременно нужно будет пройти игру и таким образом, без шлема. Да еще, прикрутив характеристики посмотреть. Как будет играться тем, у кого железо похуже, чем у меня. Но для первой итерации, да еще если я хочу заработать бонусы, конечно, нужно проходить на максимальных настройках. Так вот, при взгляде на монитор вместо шлема, ситуация лучше не становится. Деньги у меня падают, гильдия докеров по-прежнему отказывается платить. Коммерческие предприятия в хабе тоже одно за другим начали заявлять, что не могут работать в таких условиях и принялись закрываться. А их арендная плата составляла серьезную часть моего бюджета. В общем, теперь даже если мне бы удалось набрать мусорных ресурсов, то на модуль бы все равно не хватило. Баланс упал до порога меньше миллиона. Конечно, у меня есть еще кредит, но я только-только закончил расплачиваться за прошлый. Кредит у этого межзвездного банка грабительский. Всего за несколько игровых месяцев пододолженная сумма увеличивается в полтора раза. Сразу видно монополистов. Подумываю не бросить ли мне играть на этом месте и не открыть ли один из старых сейвов. Но вот в чем загвоздка. Подозреваю, что толку особого от этого не будет. Prey одна из тех раз, которые я обязан заселить на станцию по условиям игры. Я не могу отказаться от ключевых инвесторов. А они, похоже, сразу настроены вести себя максимально по похамски. Я ведь ничего не делал, чтобы спровоцировать их на начало этой военной игры. Они затеяли ее сами. Скорее всего, как способ давления на превосходных у меня на станции. В принципе, можно начать игру с самого начала и не заселять превосходных. Они как раз из тех раз, от заселения которых отказаться можно. Но это уже будет попахивать позорной сдачей. И к тому же, разве не я так недавно поглаживал себя по головке, какой я крепкий, рачительный хозяин. И как я могу решить любой конфликт? И что? Какая-то игра меня сделала? Тем более, что раз этот конфликт заложен в сценарий, а не был спровоцирован мною. Значит, и выход из него тоже обязан найтись без читерства. Или еще один вариант начать игру с начала и попробовать к этому моменту накопить побольше репутации. Тоже не фонтан. Неделя работы псу под хвост. Точнее, коту. Кстати, о коте. Белкин некоторое время поражённо таращится на меня из своего кармана полочки, висящего на батарее. Как это так? Хозяин добровольно снял виртуальный шлем, а ведь не время еще ни спать, ни обедать. Да и не выходной вроде бы. Не уверен, что Белкин способен отследить, когда наступает воскресенье, но концепцию выходного он очень даже понимает. В этот день ему полагается куриное филе и пара ложек детского творожка в виде лакомства. наконец Кот вылез из своего теплого убежища, подошел ко мне по полочке, специально сделал ему, чтобы не нужно было зимой спускаться на холодный пол, и шагнул на мой стол. Неуверенно шагнул. Обычно он на него не поднимается. Но сейчас я гнать его не стал, а наоборот, сгреб и начал гладить, приговаривая обычные человеческо-кошачьей глупости. Ах ты моя замерзшая шкурка, ах ты мой морщинистый инопланетянин. Кстати, Если кто думает, что сфинксы неприятные на ощупь, вы глубоко заблуждаетесь. Они тоже покрыты пушком, просто очень мягким и коротким, ощущается в самом деле как замша. Друг был пушистым, и я бы в жизни не подумал, что мне после него когда-нибудь понравится гладить гладкого кота. Но внезапно, с первого же раза, испытал настоящее тактильное наслаждение. Белкин довольно урчит, и я вдруг понимаю, что игровые невзгоды это неважно, и переходящее. И еще впервые замечаю, что серые тучи разошлись, и в окно светит яркое солнце, рисуя на полу неровные квадраты. Прямо событие для нашей зимы. Может быть, разлогиниться, да и пойти пройтись немного, хоть до магазина или в парк завернуть. В конце концов, мне ведь не за выигрыш платят, то есть за выигрыш обещают доплатить, но все равно основной доход у меня не с этого. Так и надо ли стараться? Кому я что доказываю в конце концов? Или это мое обсессивно-компульсивное расстройство в очередной раз берет свое? Ладно, у меня ОКР не особо сильный. Чаще всего проявляется как чуть более тяжелый случай перфекционизма. Но психолог все равно рекомендовал мне с ним бороться, например, иногда оставляя грязный носок посреди комнаты хотя бы на полчаса или что-то в этом духе. Может, не проходить узел на максимуме мне и для здоровья будет полезнее. Тут на экране Я ведь так из игры и не вышел. Появляется сообщение. Ассоциация держателей рекреационных центров Нарогир запрашивает разрешение на ведение коммерческой деятельности. Начать переговоры. Ого. Это что-то интересное. Во-первых, никогда еще раньше держатели различных лавочек и прочих бизнесов не связывались со мной лично, только заявки посылали. Во-вторых, чтобы кто-то захотел начать бизнес тогда, когда станцию блокируют прей Последний раз поглаживаю Белкина, целую его между ушек, все коты так делают, но не плюются потом только те, у кого коты без шерсти. И отношу обратно в его карман греться. Затем надеваю шлем. Кто там говорил про то, что не нужно стараться пройти игру с максимальным результатом, отставить пораженческие настроения? Бонус за тысяч баллов будет мой, как и постоянный контракт на тестирование следующих релизов. Почему-то я не ожидал, что менеджером ассоциации рекреационных центров окажется талосианка. Однако в конференц-зале Хаба номер 3 передо мной сидит представительница именно этой расы. На сей раз с очаровательно золотистой кожей, темно карими глазами и рыжими кудрями волос, волнами не ниспадающими вдоль спины. В отличие от Брия, она одета не в сари с арабскими шароварами, а в деловой костюм вполне земного типа. Юбка-карандаш и двубортный пиджак, из-под которого выглядывает белая блузка. Только почему-то босиком а на щиколотках, звенящие браслеты. Мы планируем открыть серию рекреационных центров, подходящих для большинства дышащих кислородом раз, сообщает менеджер, которая представилась как Мия из клана алого скрученного листа. Ее круглая жизнерадостная личика отрисована так искусно, что выглядит вполне реалистично. Однако при этом напоминает об анимешных девочках Моэ. Из чего я заключаю, что скорее всего мне по сюжету еще придется с ней общаться. Интересно, а романсить ее можно? Мне что-то тут пока ни одной романсовой линии не встречалось. Наверное, их в игре попросту нет. Однако ваша основная аудитория талосянки. Уточняю. Почему? удивляется Мия. Все. Узел ведь так кипит жизнью. Многие торопятся, у многих стресс по работе. Мы же планируем создать место, в котором всем будет хорошо. Тихая гавань для отдыха и воспоминания. Она пододвигает ко мне планшет с заманчивыми картинками. Солнечные лужайки, поросшие сочной на вид травой и незнакомыми, но приятными глазу луговыми цветами. Прямо в траве высятся покрытые мхом лежаки, на которых в спокойных позах отдыхают инопланетяне разных видов. Идиллия. Но зачем ради этой идили создавать отдельную сюжетную ветку и запускать встречу с капитаном? Вам нужен для этого отдельный модуль? Вдруг осеняет меня. Со временем это наша цель. С энтузиазмом кивает Мия. Но пока мы не можем его себе позволить, так что начнем с небольшого помещения в хабе. Единственное, нам бы хотелось, чтобы помещение было подальше от основных коммерческих коридоров, подальше от шума и суеты. Можно даже в техническом секторе. Вы тоже сможете его посещать, капитан, она подмигивает. Отдых в наших центрах улучшает психологическое самочувствие большинства теплокровных рас. Вот и отгадка. С этим нарогиром наверняка будет связана сюжетная линия. раз они хотят собственный модуль со временем. И проблемы наверняка будут, куда ж без них. Однако самое основное сейчас они предлагают деньги которые заткнут часть дыр, а также средства психологической разгрузки. Пусть и внутриигровое, но отдых и медитация даже внутри виртуального пространства действительно частенько идёт на пользу в реале. Люди за такое деньги платят, а тут услуга предлагается бесплатно в рамках игры. Хорошая фишка. Ещё одно конкурентное преимущество узла. Демьян, спрашиваю, Есть ли подходящие пустующие помещения в техническом секторе? Да, в настоящее время пустует отсек номер 004245 на нижнем уровне, предназначенный для размещения складских запасов в случае роста населения станции на 50%, сообщает Искинг. Вам подойдет отсек 4245, Спрашивают Алосянку. Правда, он на самом нижнем уровне центрального хаба? Алосянка на секунду хмурится, будто задумывается о чем то Потом машет рукой. Ничего, говорит. Мы проведем хорошую рекламу и повесим указатели. В принципе, нижний уровень нас даже устроит. Если там есть технический иллюминатор, можно будет его открыть и вписать в интерьер. Я понятия не имею, есть ли там технический иллюминатор. Сомневаюсь, конечно. Зачем иллюминатор в складском помещении? Однако благосклонно киваю. Значит, договорились. Мы подписываем контракт и расходимся довольные друг другом. Я тут же получаю сообщение о том, что приобрел бонусы к дипломатичности плюс два и предприимчивости плюс пять. Ну, хорошо, хотя могли бы еще и харизму дать. Однако мое легкое недовольство этим тут же испаряется, когда я вижу, какая солидная сумма за аренду падает на счет. Видно, что складское помещение не маленькой площади. Вот так, еще поборемся. А что касается вас, прои? Вы меня уже просто достали. Но вами управляет и скин игры, а я разумный и живой. Стыдно будет, если я не придумаю, что с вами делать. Тем более уверен, такая возможность в игре есть. Вдруг получаю еще одно сообщение. Монтаж энергетической установки СОК 67898АК завершён. Желаете принять объект? Вдруг у меня начинает выкристаллизовываться в голове одна мысль, пока еще очень смутная. А что если? Но сначала, конечно, надо вести установку в строй. Деньги 1 200 303 кредита. Характеристики капитана. Репутация 865. Харизма 28. Дипломатичность 41. Предприимчивость 21.